Глава девятая Однако после этой новости у меня как-то резко отпало желание соваться в это здание. Было страшно, вдруг этот пришелец сильный прибьет меня там как блоху. «Идем дальше, господин?» — спросил сотник. Теперь он не посылал людей проверять здание, на которое я не обращал внимания. Поверил, наконец, что за моей спиной никого не остается. «Идем», — кивнул я. «Только на этот раз ведите себя осторожнее. Много этих сиков тут...» Здесь не только они. Тут еще находится тот, кто ими управляет, не стал скрывать я. Служитель, напрягся вояка. Можно и так сказать. Ладно, держитесь позади меня и, если что, прикрывайте. Вообще, была мысль просто взять и сжечь это здание. К сожалению, такая затея вряд ли бы удалась, потому что оно все было каменное. И еще можно было попробовать на входе косты разжечь, чтобы задымить помещение и вынудить монстра его покинуть. Но и это затей довольно сомнительное, здание большое, двухэтажное, к тому же окон тут хватало. Первым пошел люк, я двинулся следом за ним, а за мной, грохоча доспехами, пошли гвардейцы, часть из которых была с факелами. Порадовало, что пришелец не собрал всех монстров вокруг себя, он почти всех их разместил на нашем пути. Подобное даже немного удивило, такое впечатление, что эти существа просто не умеют воевать. А может, твари были глупыми и не понимали, что им приказывают? В результате мы продвигались довольно быстро. Люк говорил, где прячутся монстры, а я их убивал еще до того, как они на нас нападали. Один раз я чуть не подставился, хотя призрак заранее предупредил, что монстр прячется за дверью. Хорошо, что успел отпрянуть в сторону, а дальше гвардейцы приняли шустую тварь на копье. Необычные создания, похожие на ящерицу, засела на втором этаже здания, причем ухода даже двух монстров оставила. «Что оно там делает?» — спросил я у Люка. «Ждет, когда мы придем?» «Даже не знаю, как сказать», — ухмынулся призрак. «Такое ощущение, что эта тварь в панике. Не знает, что ему делать, бегает по залу, суетится, шипит и язык высовывает. Похоже, боится сильно». «Это хорошо», — промотал я. Несмотря на то, что я убил несколько монстров, опасность все еще чувствовал. Азарт куда-то пропал. Сейчас против меня будут непростые монстры, а что-то наподобие меня, да еще и не из этого мира. Это существо смогло наплодить много защитников. Лезть пролом мы не стали. В этот зал было еще несколько входов. Пришлось поставить гвардейцев возле каждой двери. Хорошо, что у ящерицы не хватило мозгов оставить всех своих питомцев около себя, поэтому все направления она перекрыть не смогло. К сожалению, все двери были заперты. Мы договорились с гвардейцами, что когда и выше по одной из дверей, остальные штурмовые группы тоже должны выявить преграду и ворваться внутрь. Видно, монстры тоже почувствовали, что атаковать мы будем не с одного направления, поэтому они начали суетиться и бегать от одной двери к другой. Все их передвижения сопровождались рычанием, поскуливанием и даже какими-то всхрипами. То же самое делала и ящерица. Если верить словам Люка, она тоже носилась от одной двери к другой. Не забывая при этом поднимать лапы напротив каждой двери, видно, готовила рихи. Люк в это время внимательно за ней наблюдал. Он должен меня предупредить, когда она отойдет подальше от той двери, где я стою. Желательно, чтобы и монстров рядом не было. Не хотелось мне на них отвлекаться. Нужно будет прибить служителя пришлых богов. Все. Они собрались в противоположном конце зала, сообщил мне призрак. Выноси дверь. Врываться в зал первым я не собирался. Не было у меня так много храбрости. Так что на штурм, когда дверь буквально вылетела после применения рихи, рванули гвардейцы. А я забежал за ними следом. Решение было разумное. Двое из воинов тут же покатились по полу, страшно крича видно, предложила их ящерица своей рихой. А остальные не стали задерживаться, а уже со всех ног неслись к противникам. Монстры мчались им навстречу, а вот ящерица, вытянула лапы в нашу сторону, осталась стоять на месте. Я не стал обращать внимания на монстров и тут заметнул заклинание в здоровую ящерицу, которая стояла на задних лапах. Надо же, прямоходящая. Почему я так и не достигла своей цели, один из монстров принял Риху на себя, прикрывая своего создателя. Самое скверное, что пришлый служитель богов, меня заметил и, подняв руки, метнул Риху. На этот раз повезло мне, так как я вперед не лез, и под этот удар попал еще один гвардейец, двое первых уже затихли на полу. Следующее мое заклинание все же достигло цели, это была Риха мареда, та, которая любую тварь могла превратить в фарш, только тут все случилось не так эффектно. Монстру просто отрезало вытянутую вперед лапой, точнее их порубила Хотел было добить катающиеся по полу и шипящую твари еще одной рихой, но не стал. Вместо этого добил еще одного из монстров и побежал посмотреть, что там с гвардейцами. Те, кто попал под удар рихи, были уже мертвы, причем казалось, что они начали терять человеческий облик. К сожалению, устание было довольно темно, поэтому трудно было что-то разглядеть. — Да я особо и не пытался, — данный факт отметил краем сознания. На штурм большого зала ушло меньше минуты. Остальные группы только двери сломали и теперь неслись с мечами наперевес к ящерице. Назад, — заорал я, — не смейте ее убивать, она безопасна. Гладейцы меня услышали и замерли. Некоторые даже решили рассмотреть диковины животное поближе, но это было их ошибкой. Тварь едва не убила еще одного человека, но на этот раз ударом хвоста. Мужчина даже в сторону отлетел. Пришлось мне применить еще одну риху, после которой пришелец потерял часть своего длинного и такого опасного хвоста. После этого ящерица уставилась на меня немигающим взглядом. Наконец-то мне самому удалось увидеть этих необычных пришельцев. Это существо чем-то походило на варана, такое же большое, мощное. Если в лесу что-то подобное встретишь, то примешь за простое животное. Только одеяния смущают. А так обычной, огромные ящерицы только в глазах с вертикальным усачком был виден разум. Даже не знаю, как подобное объяснить. В общем, необычное создание. Эта тварь смотрела на меня и шипела. Видно, пыталась общаться в Исовый язык. «Может, добить?» — спросил меня один из сотников. Вокруг уже целая куча гвардейцев собралась. Первый раз такую тварь вижу. «Я тоже», — промотала Эда. Хотя, охочусь, не первый год и, казалось бы, видела многое. «Обязательно добьем», — ухмынулся я, только я сам это сделаю. «Верно, приятель?» Я подошел к пришельцу и хлопнул его ладонью по голове. Он попытался меня укусить, хорошо, что тварь обессилилась из-за потери крови, которая была зеленоватого цвета, а не красного, как у нормальных существ. Откладывать такое важное дело не стал, приказал не спускать ящерицы глаз и пресекать все попытки кому-то навредить, в том числе и себе. Видно, этот мозг понял, что его ждет, потому что он задергался и попытался напасть на гвардейцев, получил щитом по башке, но не успокоился, продолжая извиваться и шипеть. Ну да, я хотел принести это существо в жертву Мореду, и сейчас готовил небольшой алтарь, точнее, пыточную. Вот и испугалась эта ящерица, видно, поняла, что я собираюсь сделать. Вообще, для создания жертвенника много сил, как и чего-то необычного, не нужно. Надо просто произнести несколько рих, начертить на полу кое-какие фигурки и все. Конечно, можно было бы создать необычный жертвенник, но только на него идет много времени. А задерживаться в этом городке я не собирался, так что сойдет и разовый. Мои друзья поволокли мерзкое создание к тому месту, где я уже исчертил пол. Они, как и гвардейцы, тоже сообразили, что я собрался делать, только если охотники не придали этому особого значения, то гвардейцы от чего-то испугались. Они хоть и старались не показывать своего страха, но я начал ощущать это легким приливом энергии. Чувствовал ли я какие-то угрызения совести, когда ящерица буквально взвыла от страшной боли и страха? Ничего подобного не почувствовал. И дело даже не в том, что я мщу за людей, просто такой ритуал позволит забрать намного больше энергии служителей пришлых богов. Так что просто воспользовался моментом. Как мне кажется, я бы и разбойников мог запросто предать лютой смерти. Видно, Морет присматривал за своим служителем, потому что он, когда жертву зашипела от боли страха, порадовал всех присутствующих своим появлением. Мало того, он появился около жертвы, протянул руку, и все увидели, как из тела ящерицы как будто приподнимается душа и втягивается в руку Бога. Несколько самых впечатлительных гвардейцев даже из зала выскочили, видно, не хотелось им находиться в одном помещении с Богом Ужаса. Перепугались не на шутку. Хотя были и такие, которые даже поклонились, когда в зале появился Бог Страха, и уходить после этого не стали, продолжая наблюдать за происходящим. Все... Как-то нервно спросила Альма, когда жертва обмякла, а Марет пропал. Все кивнул я, довольный тем, что принес первую жертву. У меня после этого как будто все бурлило внутри, энергия так и переполняла. Причем я точно знал, что эта энергия пришла не только от жертвы, но и от перепуганных людей. Все же к их страху я тоже приложил руку. «Эх, надо бы почаще подобные устраивать, тогда и на охоту не придется каждый раз сходить. Главное, вот так на глазах у толпы жертвой приносить, сколько тут впечатлительных людей оказывается, да еще и море со своим фокусом. Я ведь точно знаю, что души людей он забирать не может, просто решил покрасоваться, вот и устроил шоу. Естественно, граф даже и не подумал дать мне хоть немного отдохнуть. Поглощенный своими мыслями, я как-то позабыл про то, что у нас недавно был бой, и в лагере много раненых гвардейцев. Вроде бы людей было гораздо больше, но монстры сопротивлялись отчаянно, да и они и сильнее обычного человека в несколько раз, к тому же сидели на стенах в обороне. В общем, пришлось мне идти, оказывать помощь раненым, спасти удалось многих, лекари тут были умелые. Они даже откуда-то знали про микробов, про то, что руки нужно мыть, чтобы заразу не подхватить. Несмотря на это, в походах все равно было много заболевших, по разным причинам. Кого-то просто продует, кто-то промокнет и простынет, да и тех, которые за своим внешним видом не следили, тоже хватало. Так что лекари то и дело выдавали бойцам разные порошки от поноса, простуды и прочих недугов. Хорошо, что ко мне с такими мелочами не подходили. Хотя как они подойдут, если я постоянно около графа нахожусь, а к нему редко кого просто так подпускали, охрана знала свое дело». Раненым я помог, не забывая им напоминать, кому они обязаны своим здоровьем. Только на этот раз молились и Мореду, и Градусу. Мне теперь безразлично, кому из них они поклоны бить будут. Я свое в любом случае получу. Кстати, в последнее время я себя интересно ощущаю, всегда бодрый и свежий. Если раньше, когда просыпался, мне требовалось какое-то время на раскачку, чтобы проснуться и включиться в работу, то теперь все изменилось. Сейчас, едва проснувшись, Я уже чувствовал себя превосходно, как будто давно устал, довольно приятное ощущение. В городе мы задержались на два дня. Не знаю, по какой именно причине, наверное, игра просто решил дать армии немного отдохнуть. Мне, в общем-то, было без разницы, за такую плату могу неделями ничего не делать, как и мои друзья. Мы заняли одну из комнат в местном замке, чтобы быть поближе к начальству. Думал, что все, приключения в этом городе закончились, но ошибся. Дело в том, что я не заметил в этом городе ни одной души. Даже удивительно, обычно в брошенных городах и деревнях их полно. А тут никого. Сначала я не обратил на это внимания. Ночью едва мои друзья уснули, как примчался люк. Он шатался по городу и собирал сплетни, подслушивая людей. Если было что-то интересное, то докладывало мне. Сейчас он выглядел даже каким-то удивленным. Редко с ним подобные случаются. «Господин!» — закричал призрак как только вошел через стену в комнату. От его неожиданного крика я даже подпрыгнул. Ч ⁇ ты орешь? разозлился я. Что случилось? Опять на нас напали. Простите, но вам лучше самому это увидеть. Что увидеть? Можешь толком объяснить? И вообще это никак до утра подождать не может? Может, часто закивал Люк, просто я это. Души местные нашел, а не там, за стеной. И что с этого? удивился я. Это раньше меня можно было удивить призраками, сейчас нет, вообще не интересно. «Они уйти не могут, а я не могу к ним приблизиться», — огорошил меня Люк. «Поговорить удалось, но подойти к ним близко не получается, их там очень много, что-то удерживает». «Кстати, захоронение тоже там, останки множества народу». «Это они тебе сказали, что уйти не могут?» — спросил я. «Да», — кивал мужчина. «Их что-то не отпускай с того места, может, какой-то артефакт, вы бы пошли посмотрели». «Завтра пойду и посмотрю», — буркнул я, — «хватит мне спать мешать». Конечно, любопытно было взглянуть, что там за артефакт такое имеется, но шутаться ночью за стенами не хотелось. Один бы я не пошел, меня, кроме охотников, еще и гвардейцы охраняли. Сначала они это делали из-под палки, но после боя уже не воротили носы, поняли, благодаря кому многие из них не сложили головы. Как мне сообщил Люк, они теперь, наоборот, все хотят поближе ко мне быть, при крови, при опасности, опять же, вылечить могу». Даже до самого слабоумного дошло, что граф не просто так меня около себя держит, а еще и охраной осаботился. Утром я отправился следом за призраком. То место, про которое он мне говорил, находилось в противоположной отворот стены. Естественно, со мной пошли три десятка гвардейцев, это не считая моих друзей, пришлось сообщить графу, что у меня дела. Он, конечно, удивился тому, что у меня в этом городке появились какие-то дела, но препятствовать моему уходу не стал, тем более я пообещал управиться быстро». Лёг оказался прав, все призраки умерших и непогребенных должным образом людей находились тут. Их было невероятное количество, вот так на навскидку сразу, и не скажешь, сколько именно, около десяти, а может и двадцати тысяч душ. Просто море призраков. Они вели себя так же, как и обычные призраки. Кто-то просто стоял, а кто-то разговаривал, гул стоял, как на рынке. Повезло моим сопровождающим, что они их не слышат. Впрочем, когда я начал приближаться, гулзати затих, все уставились на меня. Вроде бы и многое за последнее время видел, но такое количество неупокоенных душ даже меня проняло, особенно их внимание. Кого тут только не было. Воины, женщины, дети, старики, похоже, нападение на этот город было неожиданным, и его взяли сразу, потому что осталось много мирных жителей. Естественно, было непонятно, почему они не разберились, что их удерживает на этом месте». Они же на самом деле столпились на небольшом пятачке, метрах в ста оторва. Я не заметил ничего необычного, поэтому спокойно подошел и стал осматриваться. «Господин, вы сейчас вошли в круг, за который призраки выйти не могут», — сообщил мне Люк. «Я дальше не могу пройти, точнее могу, но мне почему-то кажется, что после этого я оттуда уже не выйду». Когда я подошел еще ближе к призракам, они почтительно передо мной расступились. В последнее время души ведут себя со мной совсем по-другому, не достают, когда я где-то отдыхаю, и вообще мне на глаза не показываются. Хотя имеются любопытные, некоторые иногда наблюдают за тем, что я делаю, наверное, думают, что я их не замечаю. Интересно, — порвантал я, — и что же вас тут держит? На самом деле было видно, что тут имеется большой холмик, под которым, видимо, были закопаны тела, останки умерших. Но не он же их тут держит, есть что-то другое? «Мы не знаем, господин служитель», — мне подал доподал голос один из призраков, который в это время стоял рядом со мной. Видно, мое бормотание душа приняла на свой счет. «Мы просто не можем выйти, тут под нами наши тела, точнее, останки. Твари некоторые тела пускали на создание монстров, а сюда приносили только какие-то обрубки, никого не щадили. Помогите нам, господин, мы не можем отсюда уйти, а вот так существовать уже нет никаких сил, нас ждут предки». Если бы я знал, как вам помочь, помощился я. Эти ящерицы тут ничего не закапывали? Не знаю, пожал плечами разговорчивый призрак. Нужно отметить, что он первый, кроме люка кто осмелился со мной заговорить. Остальные, после того, как я стал служителем Бога смерти, старались держаться подальше. Гвардейцы вместе с моими друзьями-охотниками внимательно слушали наш диалог. Точнее, его половину душа они ведь не слышали. Сейчас они уже не смотрели на меня, как на идиота. Когда я вот так начинал разговаривать, видно дошло, что я не просто так вормочу. Ладно, сейчас попробую вас освободить, — сообщил я присутствующим, после чего прочитал молитву. Как уже было сказано ранее, любой служитель мог отправить на покой души, также душа обретала покой, если похоронена на погосте, который освещали специально для этих нужд. На погостах даже служители не нужны, души и так после захоронения покой обретут а вот в походе служители являлись кем-то вроде проводников. Неважно, любой из моих коллег мог сделать подобное, служитель любого бога, даже самого слабого. К сожалению, мои молитвы не принесли никакой пользы, души немного потоптались, поволновались, да так и затихли. Не сработало, это сразу стало понятно. Надо же, я и раньше вот так покойников провожал последний путь, но до этого всегда получалось, а тут такой облом. «Может, артефакт какой-то в земле зарыт вместе с останками?» — крикнул Люк, который стоял немного в стороне, так и не решившись переступить границу чего-то неизвестного. «Понятия не имею», — буркнул я. «Нужно откапывать». «Эй, говорливый, вы вообще ничего не чувствуете, что вас привлекает? Может быть, у вас есть какое-нибудь ощущение, что тут что-то необычное имеется?» «Ничего такого», — ответил мне безымянный призрак. «Я же говорю, что просто не можем выйти, стена перед нами». — Ну что, господа гвардейцы, я посмотрел на свое сопровождение. Нужно найти много лопат, кирок, не знаю, еще каких-то инструментов для рытья ям. — Зачем? — спросил у меня десятник. — Под нами находится кладбище, точнее, тут просто останки тел павших людей. Их нужно выкопать и как можно быстрее. Занимайтесь. — Господин, позвольте спросить, — нахмурился гвардейц, — вы нам, гвардейцам, предлагаете рыть яму? — Нет. — Не предлагаю, — покачал я головой. — Просто говорю, что тут останки людей, их нужно выкопать. При этом копальщики должны внимательно смотреть, может, увидят что-то необычное. Пусть сразу же об этом скажут мне. Сами пусть ничего не трогают. — Нельзя нарушать покой усопших, — подал голос еще один из воинов. Боги могут прогневаться. — Я как раз и хочу этим умершим помочь, — ответил я. — Вокруг нас сейчас тысячи душ, которые не могут получить покой, они даже уйти отсюда не могут, им что-то мешает. А я хочу найти то, что им мешает, чтобы они наконец-то отправились к предкам. После моих слов о призраках, некоторые гвардейцы даже по сторонам начали смотреть, видно считали, что после такой новости они тоже смогут их видеть. Обозников суда приведем, принял решение десятник, а потом отправил нескольких своих подчиненных за лопатами и людьми, которые умеют этими лопатами и прочим инструментом работать». Я уходить не стал. Так сильно меня любопытство разобрало, почему-то был уверен, что в земле что-то имеется. Сам я с подобным ни разу не сталкивался, даже не слышал. Хотя в городах вроде бы даже какие-то амулеты продавались обереги, но я в них слабо верил, как и мои сопровождающие. Они просто ходили с какими-то побрякушками, которые покупали недалеко от площадей богов, но силы в них я не чувствовал. Видно, просто люди так на доверчивых гражданах зарабатывали. Гвардейцы поняли, что если народу будет мало, то им придется самим за лопаты браться, поэтому они привели сюда много обозников, работа закипела. Пришельцы с захоронением особо не заморачивались, потому что огромное количество костей начало попадаться буквально после того, как работяги углубились на штык лопаты. Человеческих останков было очень много, похоже, тут выкопали огромную яму, после чего сложили туда все тела, причем были именно не цельные скелеты, а руки, ноги, головы, все вперемешку. Трупы суда явно сложили не в целом состоянии. Выкопанные останки аккуратно раскладывали неподалеку и продолжали углубляться. На это зрелище даже граф пришел посмотреть, и увиденное ему очень не понравилось. «Вы зачем это делаете?» — что спросил он у меня. «Вы же служитель и должны знать, что нельзя тревожить погосты». «Мне это хорошо известно, господин граф», — довольно резко ответил я. «Только это не погост, а простая яма с останками чел, вокруг нас тысячи неупокоенных душ». Мне нужно проводить их в последний путь, но этому ритуалу что-то мешает».